он в тот день напился и избил жену, беременную от Георгия. Долго бить не пришлось. После второго удара в живот у нее открылось кровотечение. Ребенка она потеряла. В ту же ночь Георгий пришел Ивана убивать. Бабушка только покачала головой, не надо. Иван знал, что ему нужно уезжать, подальше, желательно в другой город. Перед отъездом он взял сберкнижку и снял все деньги. Сказал, что жена в больнице, сама не может а срочно нужны деньги на лекарства. Кассирша не устояла перед обаянием мужчины. В общем, деньги отдала. Это я узнала, уже став взрослой. А тогда мама сказала, ты будешь работать, стоять на своих ногах, будешь уметь делать все, готовить, вбивать в гвозди, выкладывать печку, шить, вязать, клеить обои. Ты будешь уметь зарабатывать, не будешь ни от кого зависеть. Я дам тебе все, что смогу. От тебя требуется одно. Ты будешь искать не мужа, а отца своим будущим детям. Ты выйдешь замуж за мужчину, который будет просить тебя родить ребенка. И будет готов снять с себя последние из ради вас. И будет смотреть на вас и плакать от счастья. Ты меня поняла?» Я кивнула, хотя не поняла ни слова. «Я не останусь здесь. Ни за что!» — кричала мама в год окончания школы. «Не буду работать в твоей редакции. Мне не нужна такая жизнь. Я все равно уеду». Мама всегда была самостоятельной девицей. Она написала несколько рассказов и отправила их в Лит-институт. Ей было все равно, куда поступать, лишь бы уехать. Из деревни, которую она ненавидела так же сильно, как любила бабушка. Из Лит-института пришло приглашение на собеседование. Мама думала, что бабушка обрадуется, но бабушка почему-то расплакалась и ехать запретила. — Почему? — объясни, — спрашивала мама. — Только потому, что тебе это не удалось. Из зависти? Мама попала в точку. Хотя тогда это качество, видеть подноготную, в ней не было так развито. Бабушка просто обиделась. За то, что дочь сделала все в тайне и не дала даже почитать посылаемые рассказы. За то, что не посоветовалась, а поставила перед фактом. Мама решила поступать не в литинститут, а на юрфак. Потому что поэтам и писателям платят время от времени, а юристам регулярно. «Люди всегда будут разводиться, делить имущество и ненавидеть друг друга», — говорила мама. «Я без куска хлеба не останусь, а творчеством сыпь не будешь». «Ты хоть понимаешь, что это не село, а столица? Москва! Ты уверена в своих силах?» — пыталась осадить прыть дочери бабушка. «Мне терять нечего», — ответила мама. «Здесь я все равно не останусь». Мама давно решила, что уедет в город любым способом. Только поэтому она стала играть в шахматы. Их сельский кружок вывозили на соревнования К тому же там, в городе, их кормили пирожками и поили сладким чаем. Сколько влезет. Чем быстрее поставишь мат, тем больше пирожков достанется. За победу давали торт. Для очередного турнира торт сделали невиданный, трехъярусный, с кремовыми цветами и шоколадной крошкой. Мама тот турнир выиграла. И съела сразу два огромных куска. Прямо из здания школы ее увезли в больницу. Организм, привыкший к полуголодному состоянию, они ней поколения никак не могли наесться, не выдержал. Она до сих пор, если привозит торт, то большой, с непременными розочками, и никогда не съедает ни кусочка. Ей оставалось совсем немного — получить первый разряд и стать гроссмейстером. Тогда бы ее отправили в Москву. Гроссмейстером она не стала, потому что ее украли по местной горной традиции. Сын председателя колхоза — завидная партия. «Успокойся, ребенка родишь, тогда не до игрушек будет», — говорил он, записывая невесту в машину. Но пока мама сбегала из дома жениха, отказывалась прыгать с обрыва в терек, чтобы смыть позор. Турнир закончился. Бабушка пошла к Георгию спросить, что делать. «Пусть едет», — неожиданно встал на сторону дочери тот. «Можешь, помоги. Не можешь, не мешай. Позвони Александру, он поможет». Так в жизни мамы появился Александр Маркович. Московская квартира была давно продана. Жить маме было негде. Александр Маркович познакомился с бабушкой во время войны. Бабушка лежала в госпитале, а он выступал там с творческой бригадой. Пели и играли для раненых. А потом они неожиданно столкнулись в мирной жизни. Бабушка должна была взять интервью у музыканта, приехавшего из Москвы с гастролями, под тем местам где шли бои. Она даже заранее придумала заголовок «Человек-оркестр» и узнала в нем своего давнего знакомого. Разговорились. Александр Маркович гостил в доме у Георгия несколько дней. С тех пор они поддерживали связь, отправляли друг другу поздравительные открытки, на которых мелким почерком коротко рассказывали о последних событиях в своей жизни. «Остановишься у Александра Марковича», — сказала бабушка маме. «Не надо, сама разберусь», — огрызнулась та. «Георгий сказал». Это была решающая фраза. Георгий сказал. Когда нужно было найти управу на маму, бабушка всегда шла к Георгию и возвращалась с фразой «Георгий сказал сделать так-то». Мама всегда подчинялась. Так что мама не только покоряла столицу, но и была свидетельницей всех дальнейших событий, произошедших в жизни бабушкиного друга. Александр Маркович в ту пору был страстно влюблен в певицу музыкального театра. Женщину с мощной диафрагмой и формами. Влюбился так, что дышать не мог. В прямом смысле слова. В груди при вдохе перехватывала, боль отдавала в поясницу. А поскольку Александр Маркович играл в оркестре того же театра ногобоя, то пришлось взять больничный. Понимаете, доктор, это все любовь, откровенничал он с врачом-терапевтом. Ему очень хотелось поговорить хоть с кем-нибудь о ней. У всех любовь с первого взгляда, а у меня с первого вздоха. «Доктор, скажите честно, у меня есть шансы. Вы посмотрите на меня, посмотрите. Вы думаете, она на меня не посмотрит? Я тоже так думаю». Врач все это время сидел со стетоскопом в ушах и ничего не слышал. «Невралгия. Этот эскулап сказал, что у меня невралгия. Он мне будет рассказывать про невралгию!» Жаловался Александр Маркович единственному другу первой скрипки. «Наливай». — сказал первая скрипка. — Я для нее слишком старый, — спрашивал Александр Маркович после очередной рюмки. — искренне отрицал первая скрипка. — Она замужем, ничего не получится, — вздыхал Александр Маркович. — Ой, жизнь такая штука! — совершенно по бабе вздохнул первая скрипка. Каким-то чудом Александр Маркович отбил возлюбленную у ее тогдашнего, третьего по счету мужа, баритона того же театра и женил на себе. Еще целый год после этого он просыпался по ночам и трогал рукой другую половину кровати, проверяя, сон это, или она действительно спит рядом. Слушал, как она глубоко вздыхает, чуть похрапывая, и боялся пошевелиться от счастья. Как-то он проснулся ночью, Привычно похлопал по одеялу и понял, что спит один. Он выскочил в коридор с пронзительным криком раненого животного, где и наткнулся на жену, выходящую из туалета. — Ты с ума сошел? — испугалась она. — Ты здесь! Ты здесь! Я подумал, ты меня бросила! — Ночью? С ума сошел? Пошли спать! Весь следующий год он уговаривал жену родить ребенка. «Ничего потом не делай! Я все сам, только роди!» — умолял он. Она боялась испортить голос, фигуру и карьеру. Говорила, что не любит детей и пока не готова к пеленкам. Александр Маркович заламывал в отчаянии руки, но неожиданно помог бывший муж-бретон. Его новая жена, танцовщица кардебалета, родила ребенка. Певица хоть и делала вид, что ей все равно, но безуспешно. Ей было совсем не все равно. Она была просто возмущена. Как он мог так быстро устроиться? И танцовщица молоденькая, лет на десять младше. И теперь этот баритон ходит по театру, улыбается как идиот и принимает поздравления. А костюмерша сплетничала, что баритон оказался прекрасным папашей. И по ночам встает, и пеленки стирает, и жену на руках носит. «Я готова», — сообщила певица Александру Марковичу в один из вечеров. К чему испугался он? «К тому, чтобы стать матерью». — раздраженно сказала она. Но забеременеть сразу, как она хотела, не получилось. И через месяц не получилось. — Мусечка, — говорил Александр Маркович, — не надо расстраиваться. Это еще совершенно ничего не значит. — Конечно, не значит, — возмущалась она. — А кто говорит, что значит? Через год безуспешных попыток зачать, певица перестала ходить по врачам и даже стала спокойно реагировать на куарные сплетни про себя, баритона и Александра Марковича. «Доезжайте вы к Варжетхану или к Зарине», сказала моя мама, которая жила у них в маленькой комнате бывшей кладовки. «Кому удивилась певица?» «Это гадалка и знахарка у них в деревне», объяснил Александр Маркович. «Мария мне про них рассказывала». «Они и не такое лечат», подтвердила мама. «Поехали, мусечка», попросил Александр Маркович. «Как будто в отпуск. Тебе нужны новые впечатления. В горы съездим, там красиво. А не захочешь, не пойдем никаким знахаркам» ну поехали, мне все равно. Из поездки певица вернулась уже беременной. То ли горы помогли, то ли зарин с Фарджитхан. Бабушка сводила певицу к обеим. Александр Маркович еще несколько месяцев просыпался по ночам и трогал живот жены. Вот он, есть, растет. Никак не мог поверить. «Мусечка, иди покушай», — говорил он жене. «Мусечка, пойдем погуляем. Мусечка, чего тебе хочется?» Беременность она переносила легко, в отличие от Александра Марковича, который страдал нервическим токсикозом и с мучился поясницей, переменами настроения, страхами, бессонницей и расстройством аппетита. В женской консультации, куда Александр Маркович сопровождал жену, он с интересом и ужасом слушал рассказы женщин, сидящих в очереди, про замершую беременность, невынашиваемость, выкидыши, родовые травмы. Ночью он лежал без сна, и просил неведомого бога, в которого не верил, чтобы жена доносила и родила здорового ребенка. Втайне он мечтал о девочке. Маленькой, пухленькой, с беленькими льняными волосиками, чтобы она была похожа на жену. Такая же красавица. — Ты понимаешь, это единственная женщина, которая будет любить меня всегда, — говорил он первой скрипке, когда они по-тихому отмечали событие. — Да, потому что ты отец, — кивал первая скрипка. — Девочки, они лучше мальчиков. Она и приготовит, и рубашку погладит. — Точно, и обнимет. Девочки, они же ласковые, — чуть не плакал Александр Маркович. — А с чего ты взял, что девочка будет? — Не знаю, так чувствую. — Ну, тогда точно, девка, сердце не обманешь. — Давай выпьем за женщину В начале третьего триместра Александр Маркович совсем занервничал. Ему казалось, что сейчас на финишной прямой можно что-то упустить, не доглядеть, ведь это такой ответственный период. А врач в женской консультации к жене не так внимательно, как могла бы быть. Врач без конца говорила по телефону и куда-то надолго убегала, закрыв кабинет. «Может, нужно еще сделать анализ?» – спрашивал Александр Маркович. «Вы уверены, что все протекает благополучно?» А то, что живот не такой большой для нашего срока, это нормально? А еще ребенок может не двигаться несколько часов. Да, мусечка? И еще спину тянет. Вы ничего не назначите?» Врач раздраженно выписывал рецепт на витамины. «Вы уверены, что этого достаточно?» Спросил с вызовом Александр Маркович. «Папаша, вы уже всех замучили», — не сдержалась врач. «И меня, и жену, и будущего ребенка. Не нравится? Переходите на другой участок». «И перейдем». «И переходите». И будем искать другого врача, более внимательного к пациентам, крикнул на прощание врачу Александр Маркович. Если бы я так играл, как вы лечите, я давно бы вылетел из театра. Вы позорите профессию. Жена в это время спокойно сидела на банкетке и читала книгу. Она относилась к своей беременности совершенно равнодушно, что очень удивляло Александра Марковича. Ведь она так сильно хотела иметь ребенка и теперь совершенно не переживает. Он списывал всё на защитную реакцию психики. Беременная ведь немножко заторможенная и неадекватная. Александр Маркович использовал все свои немногочисленные связи и нашел хорошего врача. «Да не волнуйтесь вы так», — сказал тот. «Жена ваша совершенно здорова, беременность протекает без патологий, все будет в порядке». «Доктор, я еврей, почти старый, как я могу не волноваться?» Этот врач подарил Александру Марковичу одно из самых сильных ощущений в жизни. Он приложил к животу прибор, и из маленького динамика донеслись сначала шумы, а потом ритмичные звуки. «Слышите? Сердечко хорошо стучит», — сказал врач. Александр Маркович уже не пытался сдерживаться. Он сидел и беззвучно плакал. «Ну-ну, что такое?» — удивился врач такой реакции. «Извините, доктор, это все нервы», — утер слезу будущий отец. Несколько недель до родов... Стали для него настоящим испытанием. Он нервничал так, что даже начал заикаться. Спать перестал давно, так переживал. Он переехал в гостиную, оставив жену в спальне. Она жутко храпела и, разметавшись, занимала почти всю кровать. Но в гостиной Александр Маркович не мог спокойно уснуть. Стоило жене затихнуть за стенкой, как он подскакивал и бежал смотреть, все ли в порядке. К тому же он очень боялся преждевременных родов. «Мусечка!» «Ну, послушай ради меня», — просил он и зачитывал ей из справочника признаки начала родовой деятельности. Жена равнодушно слушала. Иногда Александра Марковича даже пугало такое спокойствие жены, но он переключался на другие заботы. Жена ушла в декретный отпуск. Александр Маркович после спектакля мечтал побыстрее оказаться дома. Когда ему удавалось закимарить в метро, ему снилось, что жену увозят на скорой, не в тот роддом, не к тому врачу. — Я же здесь, не волнуйтесь! — пыталась успокоить его моя мама. — Ты молодая девочка, совсем ребенок, что ты можешь? — отмахивался Александр Маркович. — Не понимаю я тебя, — сказал Александру Марковичу первая скрипка, стоя в очереди в буфете. — Что ты с ней так носишься? Все рожают, и она родит. Обычное дело. — Ты не знаешь, какие бывают случаи! — Александр Маркович с жаром начал рассказывать все, что услышал в консультации. — Может, по пятьдесят? — спросил первая скрипка. Он смотрел на друга с жалостью. «Нет, — Нет-нет, мусечка не переносит запах алкоголя. — Давайте положим вашу жену заранее, — предложил врач, когда во время очередного визита увидел Александра Марковича с черными кругами вокруг глаз и сумасшедшим взглядом. — Зачем? Что-то не так? — Александр Маркович дернулся, как испуганная лань. — Все так, чтобы вам было спокойнее, а то вы сами изведетесь и жену замучить — засмеялся врач. — А можно? — А то, знаете, доктор, я как представлю, что начнутся схватки, и я не смогу от волнения вызвать скорую или что-нибудь случится. Мусечка, ты ляжешь заранее? Жена, как всегда, безучастно рассматривала плакаты на стене кабинета. — Она ляжет, — сказал Александр Маркович. — Ой, а как же я узнаю, что роды начались? — Я вам позвоню, — пообещал врач. — Или звоните в справочную. — Хорошо, да, так будет лучше. Ещё я хотел попросить об одолжении. Мусечка, ты иди, я тебя догоню. Жена встала и послушно вышла в коридор. Доктор, она такая чувствительная, она певица. У неё такой голос, вы себе не представляете, кинулся к врачу Александр Маркович. Нельзя ли какое-нибудь обезболивание? Она этого не перенесёт. У неё тонкая нервная организация. За любые деньги. Мне кажется, это вы не перенесёте, а не она, ухмыльнулся врач. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Вот, держите. Врач дал Александру Марковичу две таблетки. Что это? Мягкое снотворное. Хоть поспите немного. Силы вам еще понадобятся. Александр Маркович спал. Спокойным, беспробудным сном, без сновидений. Впервые за долгие месяцы. Он проспал, храпя и разметавшись на кровати, часов четырнадцать. В эту ночь, ближе к рассвету, Жена благополучно родила мальчика. Мальчик был похож на мать, как две капли воды. «Поздравляю!» — разбудила Александра Марковича моя мама. «Мальчик три сто пятьдесят сантиметров». «Какой мальчик?» — не сразу понял он. «У вас мальчик родился». «Мальчик!» «Мусечка, я тебя люблю! Спасибо тебе за мальчика!» «Спасибо! Спасибо! Тысячу раз спасибо! Целую твои руки!» — писал жене в роддом Александр Маркович. На выписке он вцепился в кружевной конверт на пороге роддома и выпустил из рук только после того, как ребенок раскричался. Пришло время кормления. «Как мы его назовем?» — спросил жену он. «Не знаю, как хочешь», — ответила жена. «Мне имя Сережа нравится». «Что не Рожа, то Сережа. Нет, давай Мотин назовем». Меня в детстве так папа звал, Мотя. Тетя Мотя, мне не нравится. Давай Гошей, в честь моего деда. А у него судьба счастливо сложилась. Знаешь, имя ведь несет определенный смысл, да еще родовая память. Неужели ты веришь в эти условности? Хорошо у него судьба сложилась. Хорошо, хорошо, Мусечка, как скажешь. Гоша, ты у нас Гоша, засисюкал тут же Александр Маркович. А кто такой мальчик золотой? Гоша, а чья ты радость? Папина и мамина? Вот уж не думала, что ты такой сентиментальный, обронила жена. Две недели после роддома показались Александру Марковичу адом. Он боялся ежесекундно. Не мог спать. Подходил к кроватке и проверял, дышит ли Гоша. Он даже радовался, когда Гоша подхныкивал. Значит, все в порядке. Доходило до абсурда, и Александр Маркович это понимал. Ему вдруг казалось, что Гоша слишком долго спит или слишком тихо спит. Он подходил и будил мальчика. Гоша просыпался встревоженный и начинал плакать. Приходилось брать его на руки и снова укачивать. «Ну, прости, мой золотой, прости», — шептал Александр Маркович сыну. Папа просто испугался, очень испугался. Однажды жена застала его с зеркальцем в руках. «Что ты делаешь?» «Мусечка, это просто ужас какой-то», — делился он с женой. «Дети так глубоко спят, даже не шевелятся. Мне так бывает страшно». Ничего не могу с собой поделать. Вот будить не хочу, а зеркальцем проверяю, дышит или нет. Видишь, запотело зеркальце. Все хорошо. Это все эмоции. Не могу поверить, что мне такое выпало. Ты меня понимаешь?» Жена не отвечала. Она стояла в профиль перед большим зеркалом и критично рассматривала свой растянутый беременностью живот, целлюлитные бедра и огромные налитые груди. «Боже, на кого я стала похожа, кошмар какой-то!» — шептала она. «Что ты говоришь, мусечка?» — очнулся Александр Маркович. «Я говорю, похоже, бог знает на кого!» — закричала жена. «Тихо, тихо, ты Гошу разбудишь! Что ты выдумаешь? Ты такая красивая!» — искренне удивился Александр Маркович. «В каком месте я красивая!» — продолжала кричать жена. «Как я на сцену такая выйду!» «Это же все пройдет скоро! Ты же ребеночка родила, не просто так!» Мне нужна массажистка. Срочно, решила жена. И надо сесть на диету. Мусечка, что ты такое говоришь, ахнул Александр Маркович. Доктор сказал, что ты должна полноценно питаться, чтобы молоко было хорошее. И на диету тебе никак нельзя. И массаж пока тоже нельзя. Ты же еще не восстановилась. И нервничать нельзя. Ты же кормишь. И что? Я должна ходить коровой, пока кормить не перестану? Почему коровой? Какой коровой? Ты у меня красавица. Жена села на кровати и горько заплакала. Александр Маркович был к этому готов. Доктор говорил, что у женщин после родов бывают срывы, перемены настроения и что это пройдет. «Ну, ну, перестань», — успокаивал жену Александр Маркович. Он гладил ее одной рукой, а другой держал все-таки проснувшегося Гошу. В этот момент он подумал, что жену он гладит совсем не с тем чувством, с которым держит ребенка. Такое бывает у женщин, когда они, родив, понимают, что муж им не нужен. Главное, чтобы было это счастье, этот маленький ребёнок. И главное, чтобы ребёнок покакал. И тогда счастье. И вся любовь, все внутренности, всё сердце перетекает в левую руку, в гиб локтя, на котором лежит голова ребёнка. Александр Маркович спускал ребёнка с рук и метался по квартире, пытаясь переделать все дела, сходить в туалет, помыться, поесть, а потом вновь облегчённо укладывал Гошу себе на локоть. Он смотрел на мальчика и краем пелёнки вытирал глаза. Ничего не мог с собой поделать, начинал плакать. «Мусечка, посмотри, какие у него реснички!» — подносил он ребёнка к жене. Жена смотрела равнодушно. «А ты его понюхай! Вот здесь, где и височек!» «Правда вкусно? А поцелуй вот сюда, в переносицу, ему нравится!» «По-моему, он покакал», — отвечала жена, принюхавшись. «Сейчас все поменяем, сейчас», — ворковал Александр Маркович и застывал, уткнувшись носом в детскую головенку. Он вдыхал и выдыхал этот запах и никак не мог надышаться. А еще он хотел запомнить этот запах на всю жизнь, понимая, что больше такого шанса у него не будет». На что похожа эта сладость? Чем пахнет младенец? Молоком? Молоком с медом? Солнышком? Александр Маркович даже злился, понимая, что никак не может воссоздать этот запах. Прижав к себе сына, он впадал в оцепенение, вывести из которого его мог только Гоша, который требовал или еды, или смены пеленок. — У тебя все будет хорошо. Я обещаю. Ты будешь самым счастливым мальчиком мысленно обращался он к сыну. — Я все сделаю, все, что от меня будет зависеть. Гоша хватал отца ручонкой за палец и засыпал. Александр Маркович осторожно целовал эту маленькую ручку с такими длинными красивыми пальчиками. — Скажи, мальчик красивый, — говорил он жене. — Красивый. Все маленькие дети красивые, — отвечала она. — Нет, Гоша не все. Он самый красивый. Я таких младенцев больше не видел. Смотри, какие у него умные глазки, как он смотрит. Взрослый, осмысленный взгляд. Он будет очень талантлив. Я это чувствую. Александр Маркович был фанатичным отцом. Поздний ребенок — самое натуральное помешательство. От счастья тоже можно сойти с ума. Александр Маркович стал подозрительным и въедливым. Он доводил участкового педиатра вопросами о режиме дня, воспитании и детских болячках. участковый хватало терпения рассказывать по нескольку раз одно и то же и уверять, что у Гоши все хорошо. Александр Маркович врачу и верил, и не верил. Он набрал в библиотеке книг по воспитанию, вооружился медицинским справочником и поднял на ноги всех знакомых в поисках специалиста. А то, что он срыгивает, это нормально? строго спрашивал Александр Маркович очередного очень хорошего рекомендованного врача. «А какой именно должен быть стул? Какой консистенции? Как пластилин или как каша? А цвет болотный или травяной? А сколько именно он должен съедать за кормление?» Дома Александр Маркович мучил Гошу. На взятых на прокат медицинских весах он взвешивал сына до и после кормления, все аккуратно записывал в блокнот и, морща лоб, высчитывал съеденные за сутки. «Вчера он не доел 20 граммов», — сообщал Александр Маркович жене. «Ну и что? Как что? Сегодня не доел 20 граммов, завтра еще 20. Так мы не наберем месячную норму. По-моему, он нормально ест». Однажды Александр Маркович накричал на жену впервые за всю совместную жизнь. Гоша плакал во время кормления, выплевывал грудь, крутил головой, опять хватал сосок и выплевывал. — Гошенька, что, что не так? — прыгал над женой и сыном Александр Маркович. — Что с ним такое? — Не знаю, может, не хочет? — Ему пора есть, он хочет. Ему молоко не нравится. — Что значит не нравится? — Мусечка, что ты ела? — Чеснок ела? — А лук? — Нет. — А острое или жирное? — Ничего я не ела. — Только ту запеканку, которую ты сделал, — начинала сердиться жена. — Вспомни, может, ты колбасы съела, а кофе пила? — Нет. — Все хватит. «Проголодается поезд. Что ты панику поднимаешь?» «Надо разобраться, из-за чего он плачет. Если из-за молока — это одно. А если у него живот болит, то надо к врачу ехать». «Я таблетку от головы выпила», — призналась жена. «Две сразу». «Как ты могла?» — тихо сказал Александр Маркович. Выражение лица у него в этот момент было страшное. Он мог убить, не задумываясь. «У меня голова раскалывалась». «Я терпела, сколько могла», — начала оправдываться жена. «В конце концов всего две таблетки, ничего такого. Может, молоко горчит немного?» «Немного горчит? Голова у тебя болела?» Александр Маркович дико вращал глазами и наступал на жену. Она пятилась как окну, думая, что муж точно свихнулся от своего отцовства. «Ты могла его отравить! Ты не понимаешь? Лекарства в период лактации...» «Это очень опасно! Это ты опасна для Гоши!» Александр Маркович продолжал наступать. Жена зажмурилась, готовая ко всему. Из транса Александра Марковича вывел Гоша, который до этого тихо подхныкивал и вдруг разразился резким громким криком. Жена схватила сына и приложила его к груди. К счастью, Гоша взял грудь и начал сосать. «Прости меня», — тихо сказал Александр Маркович. «Я совсем с ума сошел» жена хотела сказать что нибудь едкая в ответ но благоразумно промолчала она больше не была его любимой женщиной она была матерью его обожаемого сына вечером когда гоша был уложен александр маркович принёс жене чашку чая в постель чего не делал после рождения сына спасибо сказала жена она была тронута музичка прости меня сказал он ничего тебе поспать нужно Это от недосыпа. — Да, конечно. — Спи, а я встану к Гоше ночью, — великодушно предложила жена. Вставать ей совсем не хотелось, но она понимала, что мужу нужна передышка, иначе в следующий раз он ее точно убьет из-за какой-нибудь мелочи. — Ты только разбуди меня, если я не услышу. — Ты встанешь? — Зачем? — испугался Александр Маркович. — Не надо, я сам. Спи. Тебе нужно высыпаться, чтобы молоко было. Неизвестно, чего больше боялся Александр Маркович. Того, что у жены молоко пропадет, или того, что он потеряет контроль над ситуацией хотя бы на несколько часов. На жену надежды не было. Она обладала, на удивление, здоровой психикой и на сон не жаловалась. Легко и быстро засыпала, глубоко спала, вставала выспавшейся. Не слышала шума улицы криков соседей. Могла спать при свете и незадернутых шторах. Александр Маркович просыпался, стоило Гоше пошевелиться под пеленкой. Жена просыпалась, когда Гоша начинал плакать. Но это особенность имела и оборотную сторону. Александр Маркович с хроническим недосыпом мог работать, соображать и не кидался на людей. Она же, привыкшая к полноценному непрерывному девятичасовому сну, ходила вареная, отупевшая и злая целый день, встав на два часа раньше обычного. Гоша сегодня ночью бурчал. — говорил утром Александр Маркович. — Да, я не слышала. Мы ушли, чтобы тебя не будить. Мы и песни пели, и гуляли, потом подремали немножко вместе. Жена ничего не слышала. Она даже не слышала, как вставал муж и подходил к сыну, хотя кроватка стояла с ее стороны кровати. — А сколько нужно детей грудью кормить? — спросила она, решив зайти издалека. — До года точно. — «Это же иммунитет на всю жизнь», — ответил Александр Маркович. «А что?» «Ну, бывает же так, что молока мало или оно пропадает», — осторожно продолжила жена. «И ничего, дети вырастают на смесях, нормальные». «Ага, все в диатезе и болячках. Даже слышать не хочу. Бедные, бедные. да таких родителей не знаю, что с ними надо делать». «Ну, послушай», — возмутилась жена, — «нельзя так говорить. Бывают операции у женщины». Стрессы, трагедии, да мало ли что. Она же не виновата, что молоко пробало В таких случаях да. Но у нас такого не будет. Правда, маленький? Привычно засисюкал Александр Маркович. Мы будем молочко кушать. Вкусное, полезное, а не всякие гадкие смеси. Не сисюкой, оборвала его жена, не люблю. И почему ты говоришь мы? Не сердись, мусечка. Стоило Гоше раскричаться больше обычного и поплакать дольше, Александр Маркович прижимал мальчика к груди и несся в поликлинику. «На что жалуетесь?» — устало спрашивала врач. «Он плачет», — говорил Александр Маркович так, как будто сейчас обрушится мир. «Это колики. Дайте укропные водички, приложите на животик теплую пеленку», — успокаивала его врач. Александр Маркович смотрел на нее подозрительно, не веря, что у его мальчика какие-то банальные колики. В один из дней ему показалось, что Гоша слишком теплый, и у него температура. Александр Маркович сверился с литературой и измерил температуру, как советовал справочник, ректально. Градусник показал почти тридцать девять. Александр Маркович чуть не лишился чувств. Он позвонил в скорую и, заикаясь, попросил приехать. Видимо, дежурная поняла, что отец в прединфарктном состоянии. Скорая приехала через десять минут. «А где мать?» спросил врач, осмотрев Гошу. за «Зачем?» продолжал заикаться Александр Маркович. «Зачем вам именно мать? Что с ребенком? Скажите мне, он болен? Не скрывайте ничего, что с ним? Скажите, я должен знать, пусть самое страшное». «Есть еще кто-нибудь в доме?» выдохнул врач. «Более спокойный и адекватный». Александр Маркович позвал жену. «Вот рецепт», сказал ей врач. «Ничего страшного, у РВИ. «Вы где температуру мерили?» «Это не я», — ответила жена. «Я мерил. Ректально. А что?» — подал голос Александр Маркович. «Все с вами ясно», — ответил врач. «Там всегда выше». «В каком смысле?» «В прямом. Вам прописывать успокоительное или в доме есть?» В результате разочарованный и оскорбленный официальной медициной Александр Маркович нашел частного врача, которому мог позвонить в любое время и по любому поводу. «Мы никакали Гоша сучит ножками», — звонил он ему. «Мы какали уже три раза. Это понос?» — звонил он на следующий день. «Что вы посоветуете, доктор?» «Выпить валерьянки и поспать», — ответил врач. «Кому? Гоши валерьянку?» «Нет вам. Доктор, вы все шутите». «Я не шучу». Каждые три часа Александр Маркович будил жену, прикладывал сынок к ее груди. Она срывалась. «Я не могу больше!» «Я не свиноматка, не хочу, мне больно!» «Мусечка, ну тихо, тихо, что ты? Испугаешь нашего мальчика. Давай я тебе подушечку подложу, так будет удобнее». «Ты хотел иметь ребенка, ты его и корми!» «Не кричи, ты его испугаешь!» «Покорми, мы пойдем, да, мой хороший!» А Александр Маркович с Гошей на руках. «Пусть мамочка поспит!» Он перенес кроватку в гостиную, где сам спал на узком продавленном диване. Моя мама к тому времени давно переехала в общежитие института. Она все-таки поступила на юрфак. Там было спокойнее. После квартиры Александра Марковича общага показалась маме тихим райским уголком. «Я вас провожу», — сказала певица, когда доктор пришел к ним в очередной раз. Александр Маркович даже обрадовался, решив, что жена хочет еще раз обсудить с врачом проблемы ребенка. «Скажите, доктор, а если женщина перестанет кормить, с ребенком все будет нормально?» спросила она. — Да, он будет находиться на искусственном э, вскармливании, — ответил врач. — Никаких проблем. Конечно, ценность грудного молока. А вы не могли бы сказать моему мужу, что у меня мало молока или что оно плохое? — перебила она врача. — Поймите меня, я больше так не могу. Ни физически, ни морально. Он мне не поверит, а вас послушает. Я вас отчасти понимаю, но не могу взять на себя такую ответственность. Молока у вас много, Гоша растет здоровенький, да и вам будет тяжело. Грудь может болеть. В будущем это может спровоцировать заболевание. Доктор, будущее меня мало волнует. А сейчас, если я не выпью вина, кофе и не съем колбасы, то сойду с ума. В любом случае, я вас предупредила. Кормить больше не буду. «Только сначала сцедитесь и в этот день ограничьте себя в жидкости. Если грудь будет болеть, капусту приложите», — сказал врач и сел в машину. «Я ничего не знал о вашем решении». «Спасибо». В очередной раз, придя в спальню к жене, Александр Маркович увидел, как та перематывает грудь эластичным бинтом. «Что ты делаешь?» — испугался он. «Все, хватит! Пусть смесь ест!» «Ты преступница!» — процедил Александр Маркович. «Давай я сделаю вид, что ничего не слышала, а ты сделаешь вид, что ничего не говорил», — прошептала певица. В этот момент Александр Маркович понял, что потерял ее навсегда.